Четвертое. Легенда и история. Участие Годунова в преступном покушении на жизнь царевича и даже самое предположение о преступлении в событии 15 мая 1591 года должны быть решительно отвергнуты. Ничто не подтверждает, а все напротив согласно опровергает те обвинения, какие... Возводились на Бориса по этому поводу. Обвинения эти основаны лишь на рассказах, созданных воображением, и главное из них, иное сказание, явно был внушен или переработан политическими противниками Шурина царя Федора. Борис жаждал любви народной, и потому он не посмел бы так сурово наказать людей, которые провинились лишь тем, что самовольно расправились с убийцами. Даже тем более, если эти убийцы были наняты им самим. Мамка не досмотрела за ребенком, и царевич, подверженный припадкам эпилепсии, играя с детьми, поранил себя. Рана оказалась не опасной, нож был просто игрушкой, и ребенок не мог им пронзить себе горло, тем более что он, по тогдашнему обычаю, носил на шее широкое ожерелье вышитые жемчугом и драгоценными камнями. Только припадок эпилепсии, причина происшествия, представлял некоторую опасность. Но, следуя за другими недавними припадками, он не возбуждал особенной тревоги. Прибежав на крик кормилицы, мать излила тем не менее всю свою злобу на нерадивую мамку и, не владея собой, бросилась ее бить. Между тем, опытная кормилица занималась раненым-больным, понимая, конечно, какого ухода он требовал. Волохова заголосила под ударами полена, наносимыми сильной рукой, и сын ее, Осип, вступился за мать. Происходит ссора и жестокая перебранка. Этот юноша принадлежал к шайке Бетиговских, с которыми у царицы были постоянные нелады, и в гневе она могла указать на него и Бетиговских как на виновников происшествия. Причиной роковой и сугубой ошибки могло послужить и созвучие слов «бить» и «убить». Их легко можно спутать, а тем более перепуганным людям. Случается, что и в наше время побитый слывет за убитого. Набат привел смесение весь город. Во двор дворца сбежались с просонок люди, появился и пьяный Михаил Ногой, заклятый враг Битяговских. Легко себе представить, каковы будут последствия. Сметение, резня, смерть царских приставов. Эта резня, явно вызванная царицей и одним из ее братьев, резня, нисколько неоправдываемая обстоятельствами, не могла не повлечь за собой сурового возмездия. Выжидая каждого удобного случая отомстить за прежние обиды, Годунов не мог, конечно, упустить столь. Благоприятный повод. Придя в себя после катастрофы, ноги, несомненно, ясно понимали, какую ответственность они навлекли на себя и стали выискивать способы избавиться от нее. Они искали оправданий. Нашлось лишь одно. Царевич действительно был жертвой преступного покушения на его жизнь. Известно, что Михаил ногой упорно настаивал на этом. Вполне естественно предполагать, что делал он это согласно с общим уговором, которому остальные члены семьи не сумели остаться верными. Если мы примем во внимание свидетельство Флетчера о прежних покушениях на жизнь царевича, а мы не имеем никакого основания отвергнуть его, так как оно напечатано за несколько лет до события 1591 года, мы поймем как такое средство спасения, само собой, пришло им на ум в минуту отчаяния. Впрочем, царице Марии, заранее настроенной ждать беды, могло показаться, что и в этом несчастном случае было не без злого умысла, но для меня лично обстоятельства этого несчастья все еще остаются весьма загадочными. С другой стороны, и мы можем это предположить, мысль, Спасти дорогое существо от все новых и новых опасностей, укрыть его в надежном потаенном убежище, уже приходило на ум тем, кто его охранял. Происшествие 15 мая 1591 года и ускорили исполнение этого замысла. Таким образом, естественно, объясняется и бегство Афанасия Нагова, и таинственное появление его в Ярославле, вероятно, вместе с лицом, которому нужна была медицинская помощь. Раненый, но оставшийся в живых ребенок, был увезен из Углича и доверен своему дяде, который, будучи в Ярославле, старался найти ему врачебную помощь и убежище. А той порой в Угличе остальные нагии разгласили о смерти царевича, но согласились дать уговорить себя, что он пал жертвой несчастного случая. Только Михаил, верный прежнему уговору, один против всех и всего, отстаивал рассказ об убиении царевича. Такое предположение – это, конечно, не более чем гипотеза, объясняет с одинаковым удобством непостижимую иначе судьбу злополучного города Углича и его несчастных обывателей. Показания Михаила Нагова – и придуманная им печальная обстановка не могли доказать, что царевич был убит. Значит, убийц Бетеговского с товарищами следовало наказать, а что важнее всего, надо было случившееся покрыть непроницаемой завесой, для чего устранить, возможно, большее число свидетелей. Эта последняя предосторожность оказывалась прямо необходимой именно потому, что, считаемые за мертвого, Царевич остался в живых. Раз он исчез из Углича, он и должен был считаться мертвым. Пока он был на глазах и под надзором, он ни в ком не возбуждал тревоги, но когда его нет, когда он ускользает от всякого надзора, он становится опасным, если его будут считать живым. Для своей безопасности, и для безопасности царевича, ноги пожелали, чтобы Дмитрия считали мертвым. Их поймали на слове. Доказать убийство они не могли, и этим навлекли на себя ответственность за резню, которую несчастный случай оправдать не мог. В то же время, чтобы обеспечить выдумку ногих против всяких разоблачений, политика Бориса прибегла к соответствующим понятиям того времени мерам. Она привлекла к ответственности даже бедный колокол, который зазвонил не кстати.